Глава сорок вторая. Пятница. Тревоги моргнул. Он плохо спал, у него было плохое настроение. В любом случае, никому не нравятся пресс-конференции, которые начинаются в девять утра. Возможно, он ошибался. Но другие журналисты в зале для пресс-конференции выглядели раздражающе самоуверенными. Даже Мона До, кстати, места рядом с ней уже были заняты, когда он прибыл, Казалось, бодрый и оживленный. Он пытался установить с ней зрительный контакт, но безуспешно. Никто из других журналистов тоже не обратил на него никакого внимания. Не то чтобы он ожидал бурных оваций, но надо полагать, что поход в лес посреди ночи и риск столкнуться с серийным убийцей должен вызывать хоть каплю уважения. Особенно когда ты вернулся живым с фотографиями, которые быстро разлетелись по медиа и разошлись по всему миру. Слава, как говорится, недолговечна. Настоящая победа наступила бы, если он заполучил бы то эксклюзивное интервью, но эта сенсация была утеряна в последнюю минуту. Так что да, у него было больше причин, чем у остальных быть сегодня в настроении. Более того, Дагния позвонила вчера вечером и сказала, что все-таки не сможет приехать на выходные. Когда она сказала ему, что не приедет, хотя он и не был убежден, что это так, Он, естественно, разозлился и пытался переубедить ее, но все закончилось ссорой. Кевин Селмер, произнесла Катерина Брат с трибуны. Мы решили обнародовать его имя, потому что подозреваемый в серьезном преступлении умер, а также и для того, чтобы избавить всех остальных, попавших под пристальное внимание полиции, от позорения общественности. Терри Воги наблюдал, как другие журналисты делают заметки. Кевин Селмер. Он парался в своей памяти. Список владельцев автомобилей хранился на его домашнем компьютере, и он не мог сразу вспомнить никого с таким именем. Но его память была уже не такой, что раньше, когда он мог вспомнить название каждой известной группы ее участников, записи и даты релизов с 1960 по ну, 2000 годы. «Сейчас я передам слово Хельге Форфангу из Института судебной медицины», – сказал руководитель пресс-службы Кедзиерский. Терри Воги был слегка озадачен. Разве это в порядке вещей, что на пресс-конференциях выступают ассистенты по судебно-медицинским экспертизам? Разве обычно просто не цитируют их отчеты? И он был еще больше озадачен тем, о чем говорил Форфанг. О том, что по крайней мере одна из жертв была заражена мутировавшим или подвергшимся изменениям паразитам. И улики указывают на то, что убийца был ответственен за эти мутации или изменения. И что убийца тоже был инфицирован. Вскрытие Кевина Селмера, проведенное прошлой ночью, выявило высокую концентрацию паразита токсоплазма Гондии. Достаточно высокую, чтобы мы могли с большой степенью уверенности сказать, что причиной смерти был паразит, а не нанесенные Кевином самому себе травма головы и лица. Хотя это еще не доказано, но вполне может оказаться, что Кевин Селмер выступал в качестве первичного хозяина паразита и мог какое-то время контролировать популяцию, возможно, с помощью противопаразитарных средств. Но опять же, мы не знаем этого наверняка. Терри Воги встал и ушел, когда они начали отвечать на вопросы с трибуны. Он узнал все, что ему нужно было знать. Он больше не был задачен. Ему просто нужно было вернуться домой, И подтвердить кое-что. Сон Мин прошел через столовую на террасу. Он всегда завидовал сотрудникам полицейского управления, имевшим доступ к этому виду с вершины своего стеклянного дворца, особенно в такой день, как этот, когда Осло был залит солнцем, а температура неожиданно резко подскочила вверх. Он направился к Катрине и Харри, которые курили, стоя у перил. Не знал, что ты куришь, сказал Сон Мин, улыбаясь Катрине. «На самом деле не курю», – улыбнулся она в ответ. «Просто стрельнула одну у Харри, чтобы отпраздновать». «Ты плохо влияешь на людей, Харри». «Угу», – сказал Харри, протягивая пачку Кэмела. Сон Мин колебался. «Почему бы и нет?» – сказал он, беря сигарету, и Харри дал ему прикурить. «Как ты планируешь отметить?» – спросила Катрина. «Дай подумаю», – ответил Сон Мин. «У меня назначены ужин и свидание. А как насчет тебя?» «У меня тоже. арн сказал, что мы встретимся в ресторане «Фронер Сеттерен». Обещает, что будет сюрприз». «Ресторан на краю леса с видом на горы. Звучит романтично». «Конечно», — сказала Катрина, на мгновение зачарованно посмотрев на дым, который она выпускала через нос. «Просто я не очень-то люблю сюрпризы». Ты собираешься отмечать это событие, Харри? Ага. Александра пригласила меня на крышу Института судебной медицины. Они с Хельги собираются открыть бутылочку вина и понаблюдать за лунным затмением. А, кровавая луна, сказал Сонмин. Мин. И похоже, это будет приятная ночь. Разве нет? спросила Катрина. Посмотрим, ответил Харри. Есть и нерадостные новости. Звонила жена столя он передумал и хочет, чтобы я приехал навестить его. Я, вероятно, останусь до тех пор, пока у него будут силы. Черт. Да. Харри глубоко затянулся сигаретой. Некоторое время они стояли молча. «Вы видели, какую пафосную речь задвинул сегодня не больше, не меньше, как сам министр юстиции?» В голосе Катрины звучал сарказм. Оба ее собеседника кивнули. «Еще кое-что, прежде чем я пойду», — сказал Харри. «Рио сказал мне вчера вечером, что он не встречался с Сусанной в тот день, когда ее убили. И я ему верю». «Я тоже» сказал Сон Мин, который, держа сигарету, и манер на запястье. «Почему?» – спросила Катрина. «Потому что очевидно, что он предпочитает мужчин женщинам», – сказал Сон Мин. М -м -м. «Я думаю, секс с Хеленой для него был скорее обязанностью». «Хм, допустим, мы поверим, рю. Так как слюна Рё оказалась на груди Сюсанны?» «Действительно», – сказала Катрина. Я сама была немного сбита с толку в тот день, когда рё рассказал ту историю о сексе, будто слюна попала на грудь именно таким образом. Вот как. Как ты думаешь, что я сделаю перед встречей с Арной сегодня вечером? И это касается всех моих свиданий, несмотря ни на что, даже тех, которые не подразумевают секс. «Ты примешь душ», — сказал Сон Мин. «Верно. Мне показалось странным, что...» Сюсанна не приняла душ перед тем, как сесть на метро до скюллерюида. Особенно, если она занималась сексом накануне. «Итак, я повторяю вопрос», — сказал Харри. «Откуда там могла взяться слюна?» «Эм, появилась после того, как ее убили», — предположил Сон Мин. «Теоретически возможно», — сказал Харри. «Но крайне маловероятно». Подумайте о том, насколько тщательно были спланированы эти три убийства. Я думаю, убийца подбросил Сусанне слюну рез с намерением ввести полицию в заблуждение. «Возможно», — сказал Сон Мин. «Звучит вполне резонно», — заметила Катрина. «Конечно, мы никогда не узнаем верного ответа», — продолжил Харри. «Нет, мы никогда не получаем ответов на все вопросы» согласилась Катрина. Они постояли немного, прикрыв глаза от солнца, как будто уже знали, что это будет последний теплый день в году. Джонатан задал свой вопрос, когда оставалось совсем чуть-чуть до закрытия магазина. Он стоял у клеток с кроликами, и его слова «Есть ли у тхань какие-либо планы на вечер?» казалось, звучали как самые заурядные. Если бы Тхань хоть что-то заподозрила, она, естественно, ответила бы «да». Но она не заподозрила, поэтому честно ответила, что планов нет. «Хорошо», — сказал он. «Тогда я бы хотел, чтобы ты поехал со мной в одно место». «В одно место?» «Я собираюсь тебе кое-что показать, но это секрет. Так что ты не должна никому об этом рассказывать, хорошо?» Я заеду за тобой к твоему дому». Тхань почувствовала, как она начинает паниковать. Она не хотела никуда идти. И уж точно не с Джонатаном. Правда, он, казалось, больше не сердился из-за того, что она была на прогулке с полицейским и его собакой. Вчера он даже принес ей большую чашку кофе, чего никогда раньше не делал. Но она все еще немного боялась его. Его было так трудно понять, а она считала, что довольно хорошо разбирается в людях. Но теперь она загнала себя в угол. Она, конечно, могла бы сказать, что у нее назначена другая встреча, о которой она случайно забыла. Но он бы ей не поверил, к тому же лгать она не умела. В конце концов, он был ее боссом, и ей нужна была эта работа. Не любой ценой, конечно, но разумной ценой. Она зглотнула. «Что ты хочешь мне показать?» «Кое-что, что тебе понравится», — сказал он. Был его голос раздраженным из-за того, что она не сразу сказала «да». «Что именно?» «Это сюрприз. В девять часов тебя устроит». Ей нужно было принять решение. Она посмотрела на него. Посмотрела на этого странного, замкнутого мужчину, которого она боялась. Попыталась заглянуть его в глаза, как будто это могло помочь. И тут она мельком увидела то, чего раньше не видела. На его лице отразилась небольшая, всего лишь попытка улыбнуться которая, оказалась тут же пропала. Словно, несмотря на свой невозмутимый внешний вид, он очень нервничал. Неужели он боялся, что она скажет «нет»? Возможно, именно по этой причине она вдруг почувствовала, что в конце концов не так уж и боится его. «Хорошо», — сказала она, — «в девять часов». А потом к нему как будто вернулось самообладание, и он улыбнулся. «Да, он улыбнулся». Она не знала, видела ли она его таким раньше. Это была приятная улыбка. Но в метро по дороге домой у нее снова появились сомнения. Она не была уверена, что поступила разумно, ответив «да». И еще была одна вещь, которая показалась ей немного странной, хотя, возможно, это было не так. Он сказал, что заедет за ней, но не спросил, где она живет и она не могла припомнить, чтобы когда-нибудь говорила ему об этом.